Глава 10. Как и ожидалось, Боленброк и его приятели проиграли. Верю не верю, игра дипломатов, где нужно уметь блефовать и всегда сохранять спокойствие. И первое и второе дочь Эмбердары умела делать виртуозно, по крайней мере, ей так казалось. Вот и сегодня она первой сбросила все карты, оставив внука-премьер-министра коварного альбиона с погонами, двумя тузами, которые он с досадой швырнул на стол. «Вы выиграли!» – процедил он. Остальные мрачно переглянулись и тоже побросали карты. «Итак, какое желание?» – мрачно поинтересовался юный Стэн Хоуп. «Желаете услышать его прямо сейчас?» – изумилась девочка. «Не люблю копить долги!» Он вскинул голову, став очень похожим на знаменитого деда. «Ладно», — Алекс задумалась, пытаясь решить, что бы такое придумать, а потом коварно улыбнулась. «Придумала. Вы принесете мне из картины галереи портрет Эдварда IV». Ее слова были встречены потрясенным молчанием. «Зачем он тебе?» — недоверчиво спросил Мэтью. «Просто», — пожала плечами Алекс. «Но это же кража», — возразил племянник первого секретаря нет мы же не будем выносить картину из дворца просто позаимствуем а потом вернем или вам слабо последние слова оказались решающими стэн Хоуп переглянулся с друзьями те кивнули во дворце полно слуг они разойдутся к десяти вечера подсказал племянник первого секретаря боленброк строго взглянул на него сведения точные обижаешь ладно тогда Он покосился на Алекс, гадая, можно ли продолжать при ней. «Я не собираюсь стучать», — оскорбилась она. «Одно дело придумать трудное желание, и совершенно другое — вставлять палки в колеса. Это низко». Стэнхоуп кивнул. «Отбой в десять. Ждем, когда миссис Клавдия ляжет спать, и встречаемся здесь», — тихо предложил Боленброк, оглядываясь на лавинию. Та вместе с подругой всю игру демонстративно игнорировала остальных, хотя лицо каждый раз при взгляде на соперницу перекашивалось от злобы. Привыкнув быть в центре внимания, она не могла смириться с тем, что кто-то оказался популярнее ее, Особенно если у этого кого-то были розовые волосы. Алекс даже опасалась, что именно Лавиния наябедничает миссис Клавдии. Девочка шепотом поделилась опасениями с Мэттом, но тот только пожал плечами. «Вряд ли она рискнет. С чего ты так уверен?» Потому что лавиния — это новые деньги. Улыбнулся парень и, видя недоумение на лице собеседницы, пояснил: её родители — звезды шоу-бизнеса, мать певица, отец актер. Они получили дворянство за заслуги совсем недавно и теперь всеми силами пытаются стать своими для нас. Круто. Настроение испортилось. Выходит и я для вас? Нет, ты другое, макленбургский древний род, так что ты по положению гораздо выше её. Хоть твоя мама. Он осекся. Извини. «Нет, договаривай!» – разозлилась Алекс. «Скажи, кто моя мама?» Мэтт смутился. «Понимаешь, для всех этих аристократов брак твоих родителей – мезальянс. Но это не лишает тебя всех наших привилегий. Вот Лавиния и завидует, что ты оказалась впереди нее». Алекса озадаченно нахмурилась, а потом отмахнулась, решив чуть позже разобраться со всеми этими аристократическими премудростями. К тому же среди похитителей портрета разгорался спор. Племянник первого секретаря настаивал, что идет с друзьями. «Зачем?» – возмутился Боленброк. «Отключить сигнализацию. Я знаю, кот. Дядя как-то при мне вводил его». Друзья переглянулись, Стэнхоуп кивнул. «Замёт Они пожали друг другу руки. «Дети, дети!» Почти сразу же раздалось противное кудахтание за спинами. «Пора ложиться спать!» Мальчишки закатили глаза, а Лавиния с подругой хихикнули. Мэтью виновато посмотрел на Алекс. Зато она действительно любит детей. «Не оправдывайся!» Отмахнулась девочка, вдруг вспомнив госпожу Львов. Та тоже якобы любила Алекс. И мамин виски, которым лечила нервы. А мама в последний раз решила, что это сама Алекс. Ну вот теперь поживет сама и поймет, кто на самом деле использует свое положение и для чего. Их отвели в наспех приготовленные спальни, распределив подвое, кроме самой Алекс и Мэта. Им досталось по личной комнате, что вызвало очередное злобное шипение со стороны лавинии. Не обращая на это внимания, Алекс зашла внутрь. Комната больше всего напоминала гостиничный номер. Крашенные светлой краской стены, безликая кровать, окно, сейчас закрытое тяжелыми шторами, туалетный столик и шкаф для одежды, рядом с которым стоял розовый рюкзак вместе с содержимым, купленным отцом, накануне этого нескончаемого дня. Вспомнив общение с бароном, Алекс нахмурилась, это не укрылось от сопровождающей. «Я сожалею по поводу аскетичности обстановки!» – Все кудахтала она. Но вы же понимаете, во дворце не ожидали, что будут принимать вас. Все в порядке, я просто устала, уверила ее Алекс, оттесняя к выходу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Если что, я рядом. Да, конечно. Наконец дверь за ней закрылась, и в комнате наступила блаженная тишина. Алекс подошла к кровати и рухнула на нее, раскинув руки. События, еще недавно выглядевшие забавным приключением, теперь не казались такими. И больше всего на свете ей хотелось обратно, к маме. Сидеть на кухне и пить чай с госпожой Львов, внимательно следя за новостями, порадоваться очередной победе адвоката Эмбердары, а потом закрыться в комнате и читать про звезды, звезды. Алекс тряхнула головой. Не для того она долго готовилась, выстраивая свой план, чтобы сразу отступить. Нет, она доведет задуманное до конца. И, может быть, однажды... Стук в дверь прервал мечты о будущем. Девочка рывком распахнула дверь и едва не налетела на мытью. «Ой!» «Тише, иначе разбудишь миссис Клавдию», — предупредил он. «Все собираются, идешь? «Да». Крадучись, они направились обратно в зал, где сидели вечером. Алекс почти дошла до дверей, когда раскатистый рык заставил ее подпрыгнуть на месте. Ощущение было такое, словно за спиной оказался тигр. «Это миссис Клавдия», — прошептал ей на ухо мытью. Ее комната». Ничего себе, откуда ты все знаешь? Ну, я умный, хмыкнул парень, открывая двери и пропуская Алекс вперед. Они вошли последними, все остальные уже были в сборе. Стенхоп, болен брок и племянник первого секретаря, одетые во все черное, спорили, не стоит ли намазать лица сажей. Камины есть только в парадных залах дворца и личных покоях императора, осадил их Мэтью. Их редко растапливают. Вы полночи будете искать сажу. Ладно, пошли! Оба выскользнули из зала. Алекс невольно затаила дыхание. Сердце тревожно билось, а где-то в глубине души затаился стыд, что она, воспользовавшись своим правом, вынудила ребят красть картину. «Эй, ты чего?» Мэтью подошел и присел на край подоконника. «Думаю, не зря ли я все это затеяла?» «Конечно, не зря. Джозеф боленброк сноп, какого поискать, а Энтони порядочная скотина. Думаешь, они пожалели бы тебя, если бы ты проиграла?» Не знаю, в любом случае, кукареканьем под столом дело бы не ограничилось. Верно. Алекс улыбнулась. Это не осталось незамеченным лавиней. О, Мэтью, ты нашел себе пару, протянула она, насмешливо морща хорошенький носик. Думаешь, дядя обрадуется? Думаю, что не твое дело, с кем я разговариваю, оборвал ее парень. Или ты все еще лелеешь надежду встречаться со мной? Я? Та наигранно рассмеялась, хотя глаза зло сверкнули. «Вот еще!» Она отвернулась к подруге. Алекс задумчиво смотрела на нее. Больше всего ее поражало, как ее новые соученики разговаривают друг с другом. Словно герцоги на великосветском приеме. Впрочем, они все и были дети графов и герцогов. Наверняка подобное обращение друг к другу у них уже давно на генетическом уровне. Внезапно раздавшийся вой сирены заставил подпрыгнуть на месте. «Что это?» охнула Алекс. «Сигнализация. Видимо, Энтони знал не все», — хмыкнул Мэтью. «Интересно, они успеют смыться или их повяжут?» «Ты так спокойно говоришь об этом?» «Угу. Да ладно, розги отменили. Пожурят и отпустят — икнула Алекс. «Ага. Еще лет десять назад в школах пароли», — сообщил Мэтью. «Не девчонок, конечно. А вот парням доставалось по полной. Отец и дядя рассказывали». Алекс опустила голову, пытаясь скрыть стыд от своего поступка. Подумать только, она и понятия не имела о системе наказаний. А что, если бы розги не отменили? Как потом она бы смотрела в глаза мальчишкам? «Дети, дети, где вы?» — послышалось из коридора, где находились спальни. «Клавдия!» — Мэтью переглянулся с приятелями. Те кивнули и подошли ближе к дверям. «Мы здесь!» — отозвался один из них. «Что происходит? Что за звуки?» Миссис Клавдия вплыла в комнату. Алекс прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Слишком уж гротескно выглядела дородная дама в махровом халате и с папильотками на голове. «По всей видимости, сработала дворцовая сигнализация». Мэтью подошел к остальным. Вчетвером они образовали полукруг, полностью закрыв воспитательницы обзор вторых дверей. «А почему вы все здесь?» Она растерянно посмотрела на парней и попыталась привстать на цыпочки, чтобы пересчитать остальных. «Да вот, услышали рев и выскочили». Ребята врали виртуозно и профессионально, чтобы они так в карты играли, как сейчас объяснялись с встревоженной женщиной. Скрип двери подсказал, что незадачливые расхитители картинной галереи вернулись в зал. Окружённые остальными, миссис Клавдия не заметила их отсутствия. «Почему вы все оказались здесь?» Только и спросила она, пытаясь понять, что происходит. «Девочки испугались, что во дворец кто-то забрался, мэм». — быстро сообразил Энтони Норок. — Вот мы и собрались все вместе. — Но вы могли бы разбудить меня. — Мы не хотели беспокоить вас понапрасну, мэм, — подхватил Мэтью. Алекс заметила, что лавине скривилась, но все-таки промолчала. Миссис Клавдия покачала головой. — Храбрый, но глупый поступок. Что, если бы во дворец действительно кто-то проник? Думаете, он стал бы с вами церемониться? — Простите, мэм, — протянул Боленброк. — Мы просто сильно испугались. Неожиданно для самой себя поддержала его Алекс, гадая, как бы эта женщина разобралась с преступниками. Скорее всего, они убежали бы сами, испуганные ее натиском и попильотками. Взгляд миссис Клавдии смягчился. «Конечно, мои дорогие, я понимаю. Одни, без родителей, в незнакомом месте. Я незамедлительно узнаю, что происходит». Выпив вперед внушительную грудь, она направилась в сторону галереи, напоминая огромный военный флаер, медленно плывущий по небу. «Что случилось?» Дождавшись, пока миссис Клавдия выйдет, все окружили виновников происходящего. «Да, в общем-то...» — начал Боленброк. «Охранник делал обход, и мы едва не попались», — пояснил Энтони. «Как раз пытались отключить сигнализацию, когда он вошел». «Вообще-то я не уверен, что это был охранник», — заметил Боленброк. «Вспомни, как он двигался. От него несло...» «Он что, бродяга?» — уточнил Алекс. «Пьяный он был», — хмыкнул Энтони. «Интересно, дядя в курсе, что охранники дворца напиваются на службе?» «Думаю, что нет. Этим мы их и придавим, если что». «Верно, а ты голова!» — Боленброк хлопнул друга по плечу. «Вряд ли этот парень захочет лишиться хлебного места». Энтони расплылся в улыбке и, словно красуясь, повернулся к Лавинии. Алекс заметила это и усмехнулась. «Надо же, какие страсти в благородных семействах Альвиона!» «Ну что, расходимся?» — предложил Мэтью, отворачиваясь, чтобы скрыть зевок. «Вряд ли будет еще что-то интересное». «Наверное», — Джозеф Боленброк пожал плечами. «В любом случае они оставят разборки до утра». «Либо вообще не станут их устраивать, испугавшись натиска миссис Клавдии», — добавила Лавиния. «Ага, ладно, покойкам. Они потянулись к выходу, но не успели выйти в коридор, когда за спинами прозвучало «Добрый вечер». Алекс вместе со всеми обернулась и увидела, как в зал входят двое мужчин, при виде которых все застыли в изумлении. Заметив это, девочка с большим интересом посмотрела на вошедших, недоумевая, чем вызвана такая реакция. И если одного в черной униформе охранника она видела впервые, то второй в джинсах и черной толстовке показался ей смутно знакомым. Первой опомнилась Лавинья. Ойкнув, она присела в реверансе, дергая подругу за кофту. Та сразу же последовала ее примеру. Парни тоже опомнились. Побледнев, они склонили головы. «Ваше Величество, это же дети!» Все еще кудах, чем миссис Клавдия влетела следом за мужчинами. «Ваше Величество? Император?» Алекс еще с большим интересом уставилась на монарха. В обычной одежде он показался ей каким-то другим, более молодым, что ли, и более реальным, чем когда восседал на троне в мундире и регалиях. Ощутимый толчок в бок заставил девочку охнуть. «Реверанс сделай!» – прошипел Мэтью, не поднимая головы. Спохватившись, она неуклюже скопировала движение лавинии. В джинсах это выглядело особенно глупо. Но император, казалось, этого не заметил. Криво усмехнувшись, он притянул к себе один из стульев и присел, внимательно разглядывая детей. От его пристального взгляда Алекс поежилась и еще ниже опустила голову. В какой-то момент ей показалось, что этот голубоглазый, темноволосый мужчина легко прочел все ее мысли. — Итак, — начал император почему-то хриплым голосом, поморщился, глотнул воды из бутылки, которую держал в руках, и продолжил. «Как я понимаю, вы еще не ложились. Ваше Величество, согласитесь, что спать при вое сирены несколько затруднительно», отозвался Мэтью, пока остальные переглядывались, испуганно соображая, что им делать. Император усмехнулся и чуть подался вперед, опершись локтями на колени. «Мэтью, тебе наверняка говорили, что ты очень похож на своего дядю». «Да, ваше величество, сходство, несомненно». «Угу. Mm -hmm. Как и ваше выражения лиц, когда вы оба говорите неправду». Эдвард снова отпил из бутылки, с досадой заметив, что осталось меньше половины. Вообще-то надо было идти спать, предоставив охранникам проверить камеры, а утром доложить, кто из детей причастен к воровству, а потом вызвать родителей и хорошенько отчитать. Но Эдвард еще не забыл, как сам был школьником, как часто сидел в карцере за свои проделки и сомневался, что истинной целью было похищение картины. Скорее, какой-то спор, и ему хотелось узнать, какой именно. «Ваше Величество, простите, но это все, что я могу вам рассказать». Парень спокойно выдержал на себе пристальный взгляд монарха. «Остальные, конечно, подтвердят твою версию». Алекс заметила, как все вокруг закивали, и сама нерешительно кивнула. «Ваше Величество!» – попыталась вмешаться миссис Клавдия. «Дети очень устали». «Устали? Бросьте, судя по их виду, они наслаждаются происходящим и готовы так провести большую часть ночи, верно?» «Ну...» — протянул Боленброк. «Молодой человек, мой вам совет. Лучше рассказать все как есть», — вздохнул Эдвард. «Поверьте, ложь все равно выйдет наружу». «Я и не собирался лгать», — возмущенно засопел мальчишка. «Очень рад за вас». Император сделал еще несколько глотков и поставил пустую бутылку на пол. «Тогда продолжим. Кто из вас четверть часа тому назад пытался выкрасть из галереи картину?» «Ваше Величество!» — охнула миссис Клавдия. «Поправьте меня, если я не прав. Картину сняли со стены, пытались вынести, а потом... хм... сбежали. Что это, как неудавшееся воровство?» А если добавить еще, что именно эту картину кинули в меня, то получается покушение на монарха. Он с удовольствием полюбовался вытянувшимися лицами и встал. Итак, я даю всем время до утра, скажем, до одиннадцати. Ровно тогда на мой стол ляжет доклад службы охраны и видеозапись с камер слежения. Спокойной ночи. Сопровождаемый нестроенным хором голосов он удалился. Дети переглянулись и тоже разошлись по комнатам. Алекс долго лежала в огромной кровати, смотрела на потолок, пока усталость не взяла свое, и девочка все-таки заснула.